Глава 33. Гав. Кав-гав-гав. Вот представьте, вы командир грозной современной боевой машины. Противокумулятивный обвес, со всех сторон блоки динамической защиты, совершенно невероятные рациональные углы брони, лобовая проекция полтора метра, бортовая проекция приведенной брони минимум метр, Круглая летая башня с огромной пушкой, которая стреляет всем, чем угодно. От страшных подкалиберных из обедненного урана до управляемых ракет, готовых поразить врага на десятки километров. В вашу машину установлены все системы борьбы за живучесть, возможные и невозможные. Заправлен танк под крышку бензобака и набит снарядами под самую крышку люка. Тебе командуют. Так, чуть-чуть правее. Чуть-чуть левее, теперь левее, вот так, все, вот так ровненько, вот по этой дорожке. Нет, еще десять сантиметров левее. А тут уборщица плитку вымела, а тряпкой мокрой еще не промывала, можно траки запачкать. Я топал по аккуратной плиточной дорожке ботинками своего рейдер автонома, когда справа раздалось клацанье затвора, и огромный рубер грохнулся на землю, лишившись всех лап. Калаши Нео только клацали, в остальном они были совершенно бесшумны. Быстрым движением штурмовик подскочил сзади и ударил рукой в скафе по споровому мешку здоровенной твари. Очень много у них было рукопашных умений, кстати, схожих с Настей и Леней, только новые люди это делали в скафандрах, а Настя Леня — голыми руками. «Добрая, милая крестная, можете идти. Вот здесь» и показали на аккуратную асфальтированную дорожку, по бокам которой росли цветочки. Я в очередной раз пожал плечами. Мне выдали суперкрутейший рейдер автонома и сверхнереальный калаш, из которого я, если и не современный танк, то танк Второй мировой войны остановлю с пары пулек. Оказалось, что все это нужно для того, чтобы меня водили по дорожкам между газонами и тротуарами из плитки. Я был готов рвать тварей силой сервомоторов на части, перелазить сквозь колючую проволоку, форсировать белорусские болота, пробираться сквозь таежный бурелом и брать столицы непокорных народов, но неу свою часть выполняли неукоснительно. Они пообещали, что с нюхательной собачкой ничего не случится. Ее будут только исключительно по клубам и газонам водить. Вот так меня и водили. Одно издевательство, короче. «Срезали споровый мешок. Чисто формально они всегда срезали споровый мешок. Несколько споранов бросили себе в контейнер, остальное отдали мне. Жизнь на изолированном кластере приучила, абсолютно все ресурсы должны быть собраны и сохранены. Потому что завтра этих ресурсов может не быть. И послезавтра. И после-после. И через год». Если поймался мертвяк с грошовым швейцарским ножичком в кармане, возможно, это последний ножичек на весь наш изолированный сектор кластеров. Поэтому, когда они увидели, что я аккуратно собираю спараны и горошины, иногда попадался и черный жемчуг, то они мне это сгружали. Штурмовики себе оставляли только параны и немного красного жемчуга. Осторожно! раздалось у меня в наушниках. Я, честно сказать, не понял, где мне быть осторожнее, только увидел, как несколько некрупных тварей полетели на землю. Бойцы их лихо перехватили на бегу и успокоили ударами кол чищ бронированных перчаток. Красивые деревянные приклады своих автоматов в рукопашном бою они не использовали, явно боясь повредить. Я направился по дорожке, указанной мне штурмовиком. На перерез прошел парень из нашего отряда и ногой сгреб с дороги несколько разбросанных саморезов и ящик с торчащими гвоздями. Я в сильно аллегорической форме объяснил, что в таком скафе могу в одиночку рейс так голыми руками штурмовать. Мне кивнули, что да, возможности рейдера «Автоном» позволяют и больше, и открыли передо мной калитку. Боец вежливо отодвинул прогнившую деревяшку, которая лежала на дороге, и, очевидно, подпирал кустик разросшегося можжевельника ветку которого придержали, пока я проходил. Нео формально полностью выполняли свою часть договора, до последней буквы, цифры и точки. Сказано было «абсолютно безопасно выгуливать собачку, пока она не унюхает скребера», тем все и занимались. Наш отряд шел по большой, раскинувшейся между городами и поселениями спирали. Заходили в музеи, посещали торговые центры, готовили еду из деликатесов длительного хранения. Я не шучу! Именно так и делали. Шли не очень быстро. По-тихому душили зараженных, старались не шуметь и не вызвать лишних движений. Где могли переждать, пережидали или просто пробивали дырку в тварях и по-быстрому уходили. Все пешком. Все без моторов, но часто пользовались водным транспортом. В скафандрах мы могли вброд перейти абсолютно любую водную преграду, но так классно сплавиться на плоти, сделанном на скорую руку из нескольких стеновых панелей близ лежащего коттеджа, или заиметь дорогую, богатую модную лодочку, больше напоминающую средних размеров речной линкор. У новых людей, как я и говорил раньше, в истории, были утеряны времена мечей, топоров и мушкетов. Каждый вечер я развлекал народ своими рассказами, пересказывал в лицах истории античных и более поздних войн, мифы, сказки, былины и художественную литературу. Кстати, сказки бойцы сверхразвитой цивилизации принимали вполне серьезно и только дивились находчивости старых людей, которые, оказывается, тоже неплохо воевали с нелюдями. Народное творчество они позиционировали как реальные истории, только приукрашенные и с огромным числом неточностей которые объяснили отсталостью технологий. Многим сказочным, иным и мифологическим персонажам находили аналоги с вполне узнаваемыми свойствами, а те, кто родился не в Стиксе, а попал сюда взрослым, даже видели и убивали этих созданий. Особым смаком моих историй были цитаты. Короткая фраза, вобравшая в себя суть эпохи, приводила в восторг бойцов Нео. Я рассказывал все подряд. «Убивайте!» «Убивайте и убивайте! И помните, всю ответственность я беру на себя!» Это Геринг. После этого советскому командованию пришлось завозить новых партизан, потому что старых выбили. Это был очень плохой этап в войне. Многие думают, что это Геббельс сказал. Но это первым Геринг произнес. Гебельс уже собезьяничал. «А еще...» Тяжело в учении легко в бою. Это про Суворова, когда простой народ с отмороженными пальцами снимал с себя последние шарфы и вязал из бревен мост, чтобы протащить пушки через горы. Не для школы, а для жизни. Эта надпись была на учебных лагерях римских легионеров. Мне с удовольствием слушали, комментировали и обсуждали. Прошедшие миллионы технологических боев, имевшие высочайший уровень развития электроники, Биокоммуникационной динамики и еще многих технологий, они изголодались по старой истории с дубинами и топорами. В один из таких привалов во время рассказа меня как током ударило. Через все тело прошла мысль «И че, сидим?» «Пошли пожрем!» «Туда-туда! Давай быстрее!» «Туда» — это большой завод с трубами, вздымающимися к небу, и кирпичными корпусами рядом, которым было пристроено здание АБК, обшитое дешевым белым пластиком. Мы были далеко, чтобы мой воображаемый друг выскочил, но достаточно близко, чтобы он не смог просидеть молча. Собачка сработала и стала в стойку. Бросив рассказ, я поднялся, некультурно ткнул пальцем в сторону завода, и наш отряд пришел в движение.